Победители будут выступать потом, каждый в отдельности, сражаясь друг с другом один на один или с животными. Ардуина наблюдала за сражением в зарешоченное окно, сжимая длинное копье, с которым ей предстояло сразиться со стаей волков. Под шлемом, в похожих на паклю волосах, виднелась засушенная роза. Ардуина заметила Аврелия только когда он подошел сзади. — Ава, сенатор! — Ну что, принялся за нас? — засмеялась она. Патриций взял у нее из рук копье и попробовал навес. — Какие легкие эти ваши британские копья! Я впервые заметил это еще тогда, в казарме, а потом во дворце, когда мне в голову попало копье солдата притерианской гвардии. В отличие от резубцев ритиариев, они, наверное, полые. «Ну и что?» — удивилась женщина. «Полые и достаточно широкие, чтобы внутри поместилась небольшая трубка». «А ты у себя на острове всегда жила и воевала в лесах, где в изобилии растет чимерица?» «Я прочел в новом трактате по географии, что вы, британцы, используете ее для охоты с отравленными стрелами, и тебе, конечно, это известно». «Спорю, чтобы усилить действие яда, ты подержал его в ранах мертвых животных. Зачем ты убила Хелидона, Ардуина?» Женщина посмотрела на него круглыми злыми глазками, и Аврелий заметил, как в них сверкнула звериная хитрость. «Это мое дело, сенатор!» — дерзко ответила британка и усмехнулась. «Знаешь...» Я догадываюсь, почему. Ты любила его. Легкое увлечение, не больше. Я никогда не признавалась ему. Думаю, однако, что Хелидон отлично все понимал и говорил об этом с Турием, — продолжал Аврели. Разве не из ревности ты убила его? Британка переменилась в лице. Гримаса истерики сменилась злобой и страданием. «Нет, меня нисколько не волновали его приключения. Причина совсем в другом. И я скажу тебе в чем, потому что ты, наверное, единственный, кто в силах меня понять». «Из всех мужчин, которых я встречала в жизни, только ты отнесся ко мне как к женщине, а не как к шутке природы». «Да». Хелидон заметил, что я неравнодушна к нему и обнадежил. Я поверила, что мы с ним можем быть вместе. Я пришла в его комнату, вымылась, причесалась ради него, думала, он будет любить меня. Ардуина опустила голову, и высохшая роза повисла над плечом. Женщина с отвращением сплюнула на землю. Как он смеялся надо мной, эта скотина! Сидел там, сложив руки на животе, и трясся от смеха, и кричал — попалась на удочку, дура! Ты так глупа, что даже поверила, будто я лягу с тобой в постель! И тогда я поняла, что должна убить его. Аврелий промолчал. Подобный отказ — сильнейшее оскорбление, какое только можно нанести женщине. Ардуина оставалась женщиной и в этом своем нелепом мужском обличье. Несчастная, некрасивая и неприятная, но все равно женщина. И как все женщины, способные любить, страдать от уязвленной гордости и мстить? Ты убила и Турия, знавшего об унижении, какое выпало тебе. Но что означает глаз с двойным зрачком, найденный на его трупе? — А, это! — Нет, не я положила его. — Я нашла такой же у себя. Этот негодяй Геракл незаметно подкладывал нам такие амулеты, надеясь наслать на нас порчу. Я не держала зла на Турия. В сущности, он был хорошим человеком и единственным, кто знал, что произошло между мной и Хеллидоном. Я не могла оставить его в живых. Рано или поздно он понял бы, что это я».